Глава 4. Что там говорил божественный судья? Рудник полностью уничтожен. Но ну, я бы так не сказал. Здание в идеальном состоянии. Да, залито кровью. Да, кое-где выбиты окна, но в целом В целом здесь было полно тварей, бесцельно шляющихся по улицам городка. Некоторые из них уперлись лбами в магический барьер и не могли пройти наружу. Выходит, твари, созданные Игдрой, являются частью изнанки, и их может сдержать магический барьер. Это радует, с одной стороны. Но, с другой стороны, Игдра мог специально не забрать с собой детишек, для того, чтобы они встретили команду зачистки и пожирали еще и их жизненную силу. Отличный план. Ты уничтожаешь важную точку для аристократа и оставляешь там кучу приспешников. Никто из аристократов в здравом уме не станет полностью уничтожать принадлежащее ему поселение, ведь оно в идеальном состоянии. А значит, будут проводить точечную зачистку, которая обернётся катастрофой. Видимо, именно поэтому уже погибли две группы магов, о которых говорил судья. К тому же, у нынешних созданий была отличная особенность Их тела не разрывали корни, торчащие изнутри. Вместо этого они бугрились под кожей. С виду это просто уродливые люди, может, чем-то больные. С уверенностью не скажешь, что они уже отдали свою жизнь мировому древу. Хотя, какое оно, к черту, мировое? Его мир уничтожен, а этот мир еще не принадлежит ему. Да, боги метко подобрали имя для дерева. Игдрасель звучит как нечто возвышенное, гордое, благое. Игдра звучит как комок злобы, сочащийся желчью. На самом деле, Игдре можно даже восхититься. Использовать магию природы как некромантию? Проклятие! Да до этого никто не додумался ни в прошлом мире, ни в этом. Да уж и заворжетливую тварь я привел с собой. Пока местные жители не обратили на меня внимания, я присел на корточки и прикоснулся к земле. Влажная, с запахом железа, который бывает от обилия пролитой крови. Потянувшись к мане, я создал некротическую грибницу, которая поползла по улицам, заполняя чёрным цветом всё пространство. Когда грибница разрослась на 50 метров, я резко остановил её рост. А вдруг здесь есть выжившие? Разбросав некротические споры, я уничтожу всё в округе. Нет, это не порядок. Мне нужно зачистить только то, что подаёт признаки агрессии. «Эй, ублюдки! Свежее мясо прибыло!» Задал я и громко свистнул. Твари, когда-то бывшие людьми, повернули ко мне безжизненные лица и истошно вопя жрать, он хочет жрать, бросились в атаку. К слову, это было забавное зрелище. Создания, находившиеся на улицах, стремились опередить друг друга, толкаясь и сбиваясь с ног. А те твари, которые были в зданиях, ровным строем выходили из них и вливались в общую волну безумия, стараясь не повредить строения. Я оказался прав. Игорь специально сделал эту ловушку и надеялся ещё долго её использовать. Как только первый изменённый наступил на грибницу, она взорвалась чёрным облаком спор. Следом толпа из сотен человек влетела в поднявшуюся тьму и скрылась из виду. Если бы не вопли жрать, то можно было бы решить, что все существа исчезли. Но буквально через 10 секунд татарда вынырнула на рожу. Почерневшая плоть отслаивалась от костей. заставляют существ разваливаться на глазах. Но не всё оказалось так просто, как хотелось бы. Чуть больше тысячи созданий погибли в некротическом облаке, а вот ещё две сотни решились скакать по крышам, чтобы не подохнуть раньше времени. В прошлый раз я едва справился с 30 существами, слившимися в мясного голема. Здесь же их десяток раз больше. Но это не проблема, когда знаешь их слабость. Я выбежал за пределы поселения и создал перед собой новое стометровое поле чёрной грибницы. Оставалось ждать, пока изменённые влетят в него, но проклятый Игдра смог удивить. Изменённые не просто скакали по крышам, они целенаправленно поднялись туда, для того, чтобы сброситься вниз. Разбегаясь, они прыгали плашмя с высоты пятого этажа на острые коле забора. Тацдара их тела перерывала пополам, некоторые же просто застревали между прутьев, Крусты чавканья перекрывали их вопли. После эти заготовки сливали с шестиметровых существ, напоминавших пауков. Правда, у этих пауков были невероятно жирные ноги. Готов спорить, что Игдра сделал существ такими для того, чтобы некротика не так быстро разъедала их плоть. Чем дольше твари проживут, тем выше шанс, что они успеют меня прикончить. Интересно. Игдра видит меня и глазами или же они просто сгусток голодной ярости, который самостоятельно подстраивается под реалии боя. Как бы там ни было, из двухсот тел получилось девять пауков. Получившиеся твари ловко цеплялись костяными лапами за стены домов и скакали по крышам, пока не выбрались за пределы города. Замерев на месте, твари раскачивались из стороны в сторону пару секунд, издали стороны стрёкот и рванули в рассыпную. Три паука ушли налево, три направо и три рванули по прямой, подорвав гребницу. Скокота. Пока существа не слезли ко мне, я создал под ногами корень, который зашвырнул меня в центр поселения. Пауки растерянно проводили меня взглядом десятков глаз, расположившихся на их ногах, и рванули следом. Я же в воздухе призвал Михалыча и, запрыгнув ему на спину, приземлился. Из девяти пауков в город сумели врваться лишь шестеро, но и их хватило, чтобы повеселить меня. Первое время я не пытался с ними сражаться. Вместо этого я решил проверить одну теорию. Игдра поднимает мёртвую плоть за счёт магии природы. Но всё-таки это мертвецы. А раз так, то, как маг смерти, в теории я могу перехватить контроль над мясным големом. Смешав ману с некротикой, я выпустил десятки тонких нитей энергии, которые оплели одного из пауков. Тварь потеряла равновесие, и на всём ходу врезалась в дом, разнеся его в щепки. Да, уж управлять таким созданием непросто. Да и расход энергии огромен, но всё же это возможно. Паук выбежал из развалин дома, и по его телу поползла чёрная плесень. Она не разрушала плоть существа. Я нанёс плесень совсем с другой целью. Паук догнал своего соратника и взмыв в воздух, обрушился на него всем своим весом. Словно клинки, смоченные в змеином яде, костяные лапы пробили тело противника. распространяя внутри его плоти некротику. Ту же процедуру я повторил ещё с двумя тварями. Пока мы с Михалычем маневрировали по узким улочкам, булки медленно разлагались, а я радовался. Радовался, что Игдра пытается сохранить город нетронутым. Из-за этого, как бы он ни менял созданий, наращивая им новые мышцы, вся их скорость была бесполезна. Пауки ускорились. Мы просто стали чаще менять направление, перебегая от одной улочки к другой. В конечном итоге мне пришлось уничтожить взятого под контроль паука, ведь для того, чтобы им управлять, мне постоянно приходилось вливать кучу маны для противостояния силе игры. Я призвал Грувдара. Да, нет, не призвал. Проклятый сопляк решил показать характер. То я натворит дел, самому исправлять, прозвучал голос в голове. "Моня, тебя больше не кормить, мутант-переросток, и про уговор с макрами можешь забыть", рявкнул я на ходу, призывая меч Крабова. Алый клинок блеснул в свете магических фонарей, освещающих улицу, а через мгновение был покрыт чёрной плесенью. «Михалыч, в атаку!» — прокричал я, разворачивая Косолапого. Медведь резко затормозил, и взрыв в землю понёсся навстречу паукам. Уродливые твари семенили ногами, повторяя мантру «Жрать! Он хочет жрать!» Когда до изменённых оставалось менее десяти метров, Михалыч резко ушёл по диагонали влево. «На всём ходу мы пронеслись мимо». и я успел рубануть по мясистой лапе, срезав её в районе сустава. Тварь, которую я задел, куркнулась, потеряв лапу, и, рухнув на бок, начала перестроение тела. Второй же паук попытался затормозить, но вместо этого пропахал костистыми лапами длинную колею и упустил нас из виду, когда Михалыч свернул за угол. Я спрыгнул с мощной спины и, прижавшись к стене, прислушался. Частый топот ног приближался. Когда он стал оглушительно громок, Они выскочили из-за угла, и одним движением срубил четыре ноги. Тварь жалобно завыжала и проскользила на пузе через всю улицу, врезавшись в деревянный дом. Догнав её, я прыгнул, сверху вонзив клинок в тело. Чёрная волна некротики с огромной скоростью распространилась по плоти паука, заставляя её гнить на глазах. Пару секунд чудовище сопротивлялось, а потом затихло навеки. Повернувшись назад, я увидел последнее существо, ползущее в мою сторону. Тварь оставляла за собой куски плоти и зелёной слизи. Про аромат от разложения я, пожалуй, промолчу. Битва окончена. Вот только город, мягко говоря, пострадал. Часть зданий разрушили пауки, ещё часть домов, сделанных из дерева, сожрала некротика. В итоге уцелело хорошо, если половина зданий. Эх, надо было сразу травить всех грибницей, и не мучиться. А так ведь вышло, что Игдра нанёс городу меньше ущерба, чем я. Впрочем, это не мои проблемы. Осмотрев трупы, я нашёл две зелёные сферы. Одна оказалась трещиной. Прикоснувшись к ней, я ничего не увидел. А вот вторая сфера показала мне момент нападения на караван. Я смотрел глазами торговца и видел, как из земли вырывались краснолюды, и набросились на охрану. Охрана без труда поробила грозных на куски. На через минуту тела собрались в нечто огромное. Тварская стена мечом взмахнула четырёхметровой лапой и одним движением рассекла тройку охранников пополам. После этого началась настоящая свалка. Искрила магия, одни убивали, другие убегали, но итог был один все погибли. Капец же застыл от страха на месте и просто смотрел, как его людей уничтожает от одного за другим. Пока гигант добивал остатки охраны, к купцу подбежал заражённый краснолюд и перерезал глотку. И снова я услышал голос Игдры, шепчущий «Жрать! Он хочет жрать!» После просмотра воспоминаний сфера рассыпалась на части, оставив меня со странным ощущением. В головах умерших звучит голос, отдаленно похожий на голос Игдрасиль. Может ли оказаться так, что мировое древо еще живо и просто уступило место более сильной воле? А говоря про голод, древо лишь предупреждает смертных об опасности. Кто бы знал! Проклятие, сплошные вопросы. Ещё чертово время утекает сквозь пальцы. Ладно, пора заняться делом. Я вернулся к входу в поселение и стал поочередя смотреть все уцелевшие дома. В Коваке я обнаружил десяток ящиков с алкоголем, который тут же был переброшен в карманную реальность. Мародёрство дела, м-м, на казовую мая, но попробуй докажи, что это я забрал. Тем более владелец КБК уже мёртв. В магазине со снаряжением я разжился парой палаток, рюкзаком на 100 л с флягой, а ещё 5.000 руб. С одной стороны, такие поиски занимали много времени, а с другой я всё равно осматриваю все помещения в поисках выживших. Так чего добро пропадать? Пока я расхаживал от здания к зданию, в небе парил клёвик, пытаясь обнаружить следы Игдра, но, к сожалению, ничего не удалось обнаружить. На последних осталась отделение банка. И там было интереснее всего. Вскрыв дверь хранилища, я обнаружил управляющего банка. Он трясся от страха, а когда увидел меня, так его вовсе чуть не рухнул в обморок. "Извините", зарал он, зармурив глаза и размахивая руками. Впрочем, неудивительно, что он испугался. Сначала напали змеионные, а после какой-то мужик лозами выкорчил остальную дверь хранилища. Тут даже храбрец растерялся бы. "Уважаемый, всё в порядке?" Я из имперских истребителей. Значок, видишь? Я показал на безделушку, висящую на воротнике куртки. Ты спасён, и будешь сопровождён в безопасное место. Спасибо, спасибо, заорал толстяк, рухнув на её ногам. Да эти твари они. Да, все убиты, успокоил её его. Расскажи, что ты видел. Кто? Я ничего не видел, испуганно сказал управляющий, услышав стук в соседнем отделении хранения. Подумал и выдал всё как было. Слышу крик на улице, вышел посмотреть, а там какой-то мужик странный, одежда как будто из почерневшей листвы сделана, посох из костей, навершие из черепа человеческого. Ну я смотрю, а горняки друг на друга кидаются, э, -э глотки рвут, а этот э -э, разбежался и местного полицейского насквозь посохом прошил. А после запрокинул голову и хохочет как сумасшедший, орёт: "Я живой, я снова живой!" Управляющий глотнул и вытер проступивший пот. Кирилыч упал, задёрнулся, а потом тоже побежал на шикровать. Страшно было, ужас. Выпалил толстяк. Понятно. А кто там скребётся? спросил я, услышав, как когти скользят по металлу. Так от Кирилыч, он когда меня увидел, тут же погнался. Ну а я в хранилище заскочил и кое-как его запер. Милый человек, что случилось-то? Нас боги прокляли или бешенство какое? Скорее всего, бешенство. Савров я и махнул в сторону второго хранилища. Открывай, Кирилыча, повезём его с охранником. Пусть разбираются, как на ноги законника поставить. Не-не-не, ты чего? Я его открывать не стану. Ты просто не знаешь, во что он превратился. Затряс головой Жерней. Открывай, говорю. Живо, рявкнул я, придавив толстяка взглядом. На трясущихся ногах управляющий подошёл к стальной двери, повернул рулетку, вводя код. Послушался щелчок, и он потянул ручку на себя. Кирилович оказался не слабо деформирован. Несос ног перекочевало на спину и руки, создав из него кочка на крошечных ногах. Колки законника были сбиты в кровь, оба предплечья сломаны. А ещё оказалось, что всё это время он скрёб дверь ногтями, а зубами. Увидев нас, он зарычал и рванул в атаку, которая тут же закончилась, когда лозы оплели его с ног до головы. Кириллыч орал про то, что Игдра хочет жрать. Клацал зубами и даже плевался, пытаясь хоть как-то нам нагадить. Я открыл портал, ведущий в здание службы безопасности, после чего закинул туда Кириллыча и втолкнул управляющего. На телепортационной станции было оживлённо. К команде с трибутителей выстроилась у превратника и слушала наставления от Лунгина. "Значит так, поступила информация, что на Яблоновом хребте, неподалёку от Чыты, открылся пробой. Замечены десятки арнитопсов. Движутся по направлению к Силову-Багдарин. Наша задача выследить существ и уничтожить, а также выяснить, почему они не дохнут, попав в наш пласт реальности. Вопросы?" Фёдор строго осмотрел подчинённых. Но они вытянулись по струнке и пялились перед собой, даже не думая, что-то спрашивать. «Если вопросов нет, тогда, Клим, Стерхович, будь любезен, открой портал». «Фёдор Антонович, сейчас всё сделаю», — улыбнулся привратник и стал чертить в воздухе руны. Фёдор заметил меня и подошёл. «А вот и наш оторванный ломоть. Ну, привет», — усмехнулся он. «А вот и наш горе-начальник, который не смог совладать с новичком», — маколол я в ответ и пожал ему руку. Скажи, что же? С тобой сами боги не соладают. Куда уж мне? Смотрю ты без дела не сидишь. Кто эти человечки? Лунгин кивнул в сторону управляющего Екилича. По делам катался на Сера Байкальский рудник, который на третьем уровне. Так вот, он полностью уничтожен. Какая-то зараза поразила местных, и они перебили друг друга. Вот один выживший, а второй как раз заражённый, сказал я, обняв по нагеру чашу Екилича. Твою мать, Дубровский! Рявкнул Лунгин, отпрянув назад. "Это и ты решил притащить эту падаль сюда, чтобы вся служба безопасности слетела с катушек?" "Федя, не переживай так. Заражение не распространяется через воздух. А этого я притащил, чтобы ваши, то есть наши эксперты его обследовали и попытались найти лекарство от этой гадости." "Не знаешь, Штрифонов у себя? Да где же ему ещё быть? Он живёт на работе." Позади послышался хлопок открывшегося портала. Фёдор обернулся и, махнув мне рукой, сказал: Ладно, пойду я. Смотри, не зарази весь департамент, усмехнулся он и направился к порталу. Фёдор Антонович, если встретитесь с существом, из которых торчат корни или они орут жрать, он хочет сжегать, не сражайтесь. Лучше уходите. Если не будет возможности отступить, убедитесь, что от тела этих тварей ничего не осталось. Тыма когня, думаю, сможешь из пепелитьих, предупредил я Лунгина. Разберёмся, отмахнулся он и исчез. Схватив за ногу Кириллыча, я повернулся к управляющему. Следуйте за мной. После допроса вам окажут необходимую помощь и отправят домой. Да этот допрос? Ну я же ничего не сделал, пискнул толстяк. "Не спокойтесь, вы просто расскажите всё, что видели. Никто не собирается вас задерживать. Вы же слышали о устрибителя и без того полно работы. Идёмте". Одной рукой я волок изменённого орущего на всё отделение прозглодавшийся икгру из-за орущего Кириллыча. на нас сепелись, и мне очень хотелось как можно скорее избавиться от этого балласта. Второй рукой я тащил управляющего, который дико потел и постоянно промокал лоб пожелтевшим платком. Зачем я прихватил эту парочку? Да, я узнал от управляющего всё, что мне было нужно, но об этом не знал Трифонов. А обширная агентурная сеть истребителей мне очень даже пригодится. Готов спорить, что сейчас в знанке творится много странного. Я должен знать, где и когда произошло это странное. Постучав носком ботинка в дверь, я вошёл без разрешения. В кабинете Трифонова сидел какой-то мужчина с закрученными усами. Увидев нас, он встал со стула и хотел было возмутиться, но потом увидел безумное лицо Кирилыча, побледнел и сказал: "Вадим, мы на Кентюче, вижу, оснет нужно, и дела. Я тогда попозже зайду". Остаткивнул, я, прижимая спиной к стене, двинулся на выход. Дверь захлопнулась. Трифонов облокотился о стол и сказал: "Ну, рассказывай, Виктор Игоревич. Кого ты притащил? И почему врываешься без стука?" К концу моего рассказа Трифонов нервно закурил, не сводя взгляда с Кириллыча. "Хочешь сказать, заражённые могут общаться телепатически? Это только предположение. Я потом и притащил вам этого бедолагу, чтобы вы разобрались, как работает заражение. А можно я пойду?" — пискнул управляющий, которого уже допросили. «Конечно, можно, но не сейчас», — осёк его Трифонов. «Виктор, я тебя услышал. Как что-то станет известно, я сообщу. Можешь быть свободен. А вас...» — инспектор посмотрел на Тостика. «Мы сможем отпустить после того, как наш менталист просмотрит ваши воспоминания». Вот так-то и есть то, о чём вы забыли рассказать. Управляющий побледнел и нервно сглотнул, полез во внутренний карман пиджака. А тут он извлёк толстенную пачку купюр. Фу, вот подскода. Я сам планировал взять немного средств из банковских ячеек, но из-за встречи с управляющим не смог этого сделать. А вот он поизвёлся на полную. Толстяк выкладывал и выкладывал стопки с наличностью. Спустя пару минут оказалось, что жирдяй Ну, такой уж и жердьей. Ведь большей части его объёмного тела составляли украденные купюры, которые он мастерски намотал вокруг своей талии. Теперь понятно, почему он так хотел уйти. И я требую, чтобы вы указали в протоколе, что я не крал, я спасал средства вкладчиков, взвизгнул вор. Обязательно укажем, родной. Обязательно, ласково сказал Трифонов, и я понял, что управляющему конец.